Глава 103. Уроки. Время шло. Фелуриан водила меня в сторону дня, в чащу даже более древнюю и величественную, чем та, что окружала ее сумеречную прогалину. Мы там забирались на деревья, огромные как горы. На верхних ветвях чувствовалось, что огромное дерево раскачивается на ветру точно корабльно-морских волнах. Там, где вокруг не было ничего, кроме бескрайнего синего неба и медленных колебаний дерева под нами, Филуриан обучила меня плющу на дубе. Я пытался обучить Филуриан игре в ТЭК, но обнаружил, что эта игра ей уже знакома. Она непринужденно обыграла меня и при этом играла так мило, что Брэдден разрыдался бы от счастья. Я немного обучился языку феи. Чуть-чуть. Самую малость. По правде говоря, если уж быть до конца честным, следует признаться, что в своих попытках выучить язык феи я потерпел самое позорное поражение. Филуриан была не самым терпеливым наставником, а язык оказался невероятно сложным. Мое невежество оказалось столь удручающим, что Филуриан в конце концов запретила мне пытаться разговаривать на этом языке в ее присутствии. В общем и целом я сумел выучить несколько фраз и получил неплохой урок смирения. Полезные вещи». «Филуриан научила меня нескольким феинским песням. Запомнить их оказалось труднее, чем песни смертных. Их мелодии были чересчур прихотливы и неуловимы. Когда я пытался сыграть их на лютне, струны вели себя как чужие. Я путался и спотыкался, как деревенский мальчишка, отродясь, не державший в руках лютни. Слова я зазубрил наизусть, понятия не имея, о чем там говориться. И все это время мы продолжали работать над моим шаедом. Точнее, работала над ним одна Филуриан. А я задавал вопросы, смотрел, что она делает, и старался не чувствовать себя любопытным малышом, который путается под ногами на кухне. По мере того, как мы притирались друг к другу, вопросы мы и делались все настойчивее. «Но как?» – спросил я уже в десятый раз. «Свет ведь ничего не весит, он не веществен. Он ведет себя как волна. Теоретически, ты не можешь взять его в руки». Филуриан управилась со звездным светом и теперь вплетала в шаэт свет луны. Она ответила, не отрываясь от работы. «Как много ты думаешь, мой квоут? Ты слишком умен, чтобы быть счастливым». Это неприятно походило на то, что я мог бы услышать от Элладина, но я решительно отмел этот уклончивый ответ. «Теоретически ты не можешь...» Она ткнула меня локтем, и я увидел, что обе руки у нее заняты. «Мой нежный и пламенный», — сказала она. «Подай-ка мне его!» Она кивнула в сторону лунного луча, который пробился сквозь кроны и падал на землю рядом со мной. Она говорила знакомым, ненавязчиво властным тоном, и я, не задумываясь, взялся за лунный луч, как если бы то была свисающая лоза. На миг я ощутил его в пальцах, прохладный и эфемерный. Я замер, ошеломленный, и внезапно лунный луч вновь сделался обычным лучом. «Я несколько раз провел сквозь него рукой», Никакого эффекта. Филурия улыбнулась, протянула руку и взяла луч так непринужденно, словно ничего естественнее и быть не могло. Свободной рукой она погладила меня по щеке, а потом снова занялась своим рукоделием, вплетая прядь лунного света в складки тени.